Несмотря на краткость изложения, не могу не упомянуть еще о случаях волевых приказов, которые происходят в этих местах. Во время пребывания Ташиламы в Индии его спросили, правда ли, что он обладает какими-то особыми силами? Духовный вождь тебе улыбнулся и не ответил. Но через несколько минут Ташиламы исчез из вида. Дело происходило в саду. Присутствующие бросились искать Ташиламу, но безуспешно. В это время в сад вошел один новый человек и был поражен необычайной картиной. Ташелама спокойно сидел под деревом, а вокруг него суетились тщетно искавшие его люди. Или другой случай волевого воздействия. В поезде бенгальской железной дороги был обнаружен безбилетный Садху, которого и высадили на следующей станции. Садху уселся на перроне недалеко от локомотива и остался недвижимым. Дали звонок к отходу поезда, но поезд не тронулся. Публика, недовольная высадкой святого человека, обратила на это внимание. Второй раз должен был тронуться поезд и опять не двинулся. Тогда пассажиры потребовали пригласить Садху занять свое прежнее место, и святой человек торжественно был введен обратно в вагон, после чего поезд благополучно тронулся. Не буду останавливаться на Бинарисе, Но удивимся, что большая часть Сарната, памятного места, где Будда начал свою проповедь, еще лежит под буграми, нераскопанная. И те развалины, которые обнаружены сейчас, тоже вскрыты сравнительно лишь в последнее время. Странная судьба окружает большинство мест, связанных с личными трудами основателя буддизма. Капилавасту в Развалинах, Кушанагара тоже, Сарнат еще не вскрыт окончательно. В этом есть какое-то особое значение. До недавнего времени некоторые ученые даже пытались доказать, что Готама Будда никогда не существовал. Несмотря на неоспоримые факты огромной буддийской литературы, несмотря на подписи, На древних колоннах царя Ашоки французский ученый Сенар в своем исследовании утверждал, что Будда никогда не существовал и есть ни что иное, как солнечный миф. Но и тут точное знание восстановило человеческую личность учителя Готамы Будды. Урна, датированная надписью «Счастью золы и костей Будды», вскоре была найдена в Пиправе, в непальском Терае. Такая же историческая урна с частью реликвий учителя, положенная царем Канишкой и найденная около Пешавара, также определенно свидетельствует о смерти великого первоучителя буддизма. Любопытно отметить, что последняя находка была сделана на основании записей старых китайских путешественников, Вообще нужно отдать справедливость старым китайцам за точность их описаний, в чем мы убеждались не раз.